Народные анекдоты. Анекдоты — это народные повествования, которые заставляют людей смеяться. Короткие устные саркастические или юмористические произведения. В некоторых местах понятие анекдот имеет более широкий смысл. Объединяет все народные повествования. Здесь мы рассматриваем анекдот в узком смысле, как произведение, отличающееся от легенды, бытового повествования, сказки и так далее. Это народное сказание, обладающее мощным комическим потенциалом. Анекдот обязательно должен заставлять людей смеяться. Комизм – его характерная особенность. Однако смех не есть цель, это лишь инструмент. Целью является передача более глубоких мыслей и чувств. В главе «Иносказание» трактата «Вэнь синь дяо лун» «Резной дракон литературной мысли» Люсе говорит, что «своевременный анекдот из благородных побуждений может принести пользу, но анекдот ради пустой болтовни и потехи разрушает добродетель». Составитель книги «Сяо де Хао», хорошенько посмеяться, «Эпохи Цин Ши Тяньцзи», говорит, что смех приводит людей в сознание, он как сильнодействующее лекарство, может вылечить хронические недуги. Анекдоты различаются по содержанию и социальным функциям, которые они выполняют. Их можно разделить на три основных типа – сарказм, юмор и шутка ради забавы. Сарказм – это своего рода оружие, которое народ применял в процессе классовой борьбы. Глубоко и метко он разоблачает эксплуататорство и угнетение рисует безобразный облик чиновников помещиков военачальников ростовщиков коммерсантов и деспотов уличает их в обмане и лицемерии на острие сарказма попадают все недостатки старого общества в феодальную эпоху самыми распространенными были повествования разоблачающие алчных чиновников фальшивых конфуцианцев и скупцов в книге сеоолинь Сборник анекдотов «Эпохи троецарствия есть история Ханьши Лао Жень, старик эпохи Хань, которая очень смешно описывает такого помещика. В эпоху Хань жил один человек. Он был не молод, детей у него не было. Он был богат, по натуре скуп. Носил простую одежду, ел грубую пищу, рано вставал и рано ложился. У него были владения и накопленные средства, но ему всегда было мало, при этом он ничего не тратил. Если у него просили милостыню, и он не мог отказать, он шел в комнату, брал 10 монет, но пока возвращался, потихоньку уменьшал количество монет. Когда он доходил до двери, оставалось половина тех денег. С болью закрыв глаза, он протягивал монеты просящему и говорил. Я отдаю вам все, что у меня есть. Скажите другим, чтобы не приходили ко мне за деньгами. Когда старик умер, все его имущество перешло в распоряжение казны». Этот анекдот глубоко раскрывает образ скупца. Сяо Линь составлял Хань Танчунь, который был хорошим другом отца и сына Цао. Некогда Цао Джи пересказал ему три тысячи известных анекдотов. Вполне возможно, что некоторые анекдоты, вошедшие в Сяолинь, рассказаны им. высмеивании суеверий и фальшивого конфуцианства демонстрирует недовольство народа моральными качествами феодалов и религиозными предрассудками. До освобождения народ оказывал сильное сопротивление системе управления, коррупции, анархии чиновников. Недовольство воплощалось в том числе в саркастических анекдотах. Например, «Обирать народ по-крупному», записано Жень Яньфаном, рассказывает о многочисленных налогах Чан Кайши, о жестоких поборах и о том, как у людей отнимали имущество. В результате народ дошел до крайности. Однажды, во время разгула и пьянства, Чан Кайши придумывал новый способ, как ограбить народ. Вдруг бежал человек, с ног до головы в ранах и крови, упал перед ним ниц и стал благодарить, чем поверг всех в изумление. На вопрос «За что?» человек ответил «Я — демон, который стоял на самой нижней из восемнадцати ступеней ада. Тысячу лет я не мог освободиться, но сегодня, благодаря вашим жестоким поборам, я преодолел восемнадцать ступеней и, наконец, — Могу видеть солнце. Забавная истории Ахаджена Средине хорошо знакомы каждой уйгурской семье. В историях об этом герое саркастически высмеиваются правитель, министры, землевладельцы, бай, глупые чиновники и другие угнетатели и эксплуататоры народа. Более того, истории Ахаджена Средине давно вышли за пределы сарказма. Они породили юмористического персонажа который крайне искусен в сопротивлении. Хаджа смелый и находчивый. Все, что он любит и ненавидит, весьма очевидно. Он не боится представителей власти, даже самых коварных. Все терпят от него поражение и насмешки. Конечно, эти анекдоты тоже имеют свою классификацию, что требует тщательного изучения. Ниже попробуем проанализировать этого сложного персонажа. Хаджу на средина юмористические анекдоты. Среди анекдотов встречаются и те, что отражают слабые места самого народа. Мы называем их юмористическими. В отличие от язвительных шуток, их задача не беспощадно высмеять, а мягко указать на недостатки в благих целях, чтобы наставить людей на путь истинный, помочь им избавиться от своих пороков. Это тоже своего рода инструмент народного образования. Существует ряд юмористических анекдотов, которые указывают на недостатки в образе мышления. Есть такой древний анекдот: прийти в город с длинной бамбуковой жердью, который высмеивает ограниченность людей. У одного человека была длинная бамбуковая жердь. Когда он подошел к городским воротам, то оказалось, что жердь настолько длинна, что он не может пронести ее не по вертикали. Не по горизонтали. Подошел зевака и начал советовать. Сломай жердь пополам. Сразу пройдешь. Затем подошел второй советчик. Лучше перекинуть жердь через забор, а потом пройти. Только вот никто из них не догадался, что жердь еще и очень тонкая. Ее можно пронести торцом вперед. Конечно, эта история выдумана. Но она указывает на то, с чем нам часто приходится сталкиваться в реальности. Зачастую мы видим лишь одну сторону и не замечаем другую. Не можем взглянуть на проблему с разных сторон, что выглядит довольно смешно. Однако это вполне нормально. Люди познают мир постепенно, видя сначала одну сторону и лишь потом полную картину, переходя от плоскостного мышления к объемному. Это сложный и долгий процесс. Многие юмористические анекдоты высмеивают мировоззренческие недостатки, которые в основном присущи мелким собственникам. Например, анекдот «Десять стариков и десять кувшинов водки», высмеивающий жадность. Десять стариков договорились принести на застолье по кувшину водки. Один из них решил, что если он принесет кувшин с водой, никто и не заметит. В итоге так сделали все но когда пили воду, все равно причмокивали в знак одобрения и хвалили водку. Среди анекдотов о Хаджи на Средине есть немало сюжетов, высмеивающих человеческие недостатки. Например, анекдот «Раз почет шубе, пусть шуба и кушает» критикует снобизм. Как-то Хаджа на средин отправился на званный обед. Он был плохо одет, поэтому его прогнали. Тогда он вернулся домой, переоделся и пришел снова. На этот раз его впустили. За столом сам он ничего не ел, но постоянно подносил еду к своему платью. Отвечая насчеты удивления, он сказал, «Так вы же не меня пригласили поесть, а мою одежду. Вот я ее и угощаю». Это превосходный образец иронии, высмеивающий феномен «встречают по одежке». Анекдот. Как хаджа ходил за маслом, насмехается над узостью мышления. Как-то хаджа на середин пошел покупать масло. В чашку все не уместилось. Тогда он подумал, перевернул чашку и сказал, налейте еще и на донышко. Когда хаджа вернулся домой, жена спросила его, как он мог купить так мало масла. Хаджа ответил, да вот тут же еще есть, и перевернул чашку вылив последние остатки масла с донышка в этой истории смекалистый хаджа на среде совершил глупость недостаточно точно оценив ситуацию он увидел что масла можно налить на дно чашки, но не учел что если эту чашку перевернуть то из нее все выльется. не сталкиваемся ли мы с подобными ситуациями в жизни когда в погоне за малым упускаем большее? в этой истории хаджа сам оказался объектом насмешек. Разве это не противоречит образу, описанному выше? Хаджа поступает опрометчиво. Но это не какая-то серьезная ошибка. Она не может навредить его образу. Зато может приблизить его к народу, который начинает чувствовать в нем родственную душу. Он совершил нелепость, но его сердце осталось чистым. Порой хаджа поступает очень мудро, демонстрирует недюжинный ум, а порой нарочно прикидывается дураком. Доводит все до абсурда. Личным примером обращает внимание на некоторые простые человеческие недостатки. Эти истории доказывают, что он является частью народа, а не стоит выше него, и что у самого Хаджи есть недостатки, которые он же и высмеивает. Такие рассказы поучительны для народа. Развлекательные анекдоты. Ни один народ не может обойтись без развлекательных анекдотов. Поэтому помимо сарказма и юмористических анекдотов, двух видов упомянутых выше, есть еще и абсурдные анекдоты, смысл которых не совсем ясен. По-видимому, их единственной задачей является веселье, чтобы все в волю посмеялись и таким образом расслабились но они также способствуют невероятному развитию воображения. Подобные рассказы несут в себе определенное идейное содержание, а также показывают, что у народа довольно хорошо развит эстетический вкус. Такие анекдоты можно назвать развлекательными. Примером может послужить история о Бала Гончане. Она полностью выдумана. Основная ее задача – рассмешить. Бала Гончан Встретился с крестьянами, и все стали просить его рассказать что-нибудь новое. Тогда он поведал, что произошло летом. Он ехал за хворостом на чахлой кобыле. Вдруг она остановилась. Оказалось, что с телеги упал топор и отрубил лошади ногу. Делать нечего. Он срубил ветку из дерева и привязал ее к кобыле вместо ноги. Она прошла немного и снова остановилась. Выяснилось, что палка на ноге лошади пустила корни, из которых выросло громадное дерево до самых небес. Бала подумал, что было бы неплохо забраться на небо по этому дереву, забавы ради. И он начал карабкаться по стволу. Карабкался он ровно восемьдесят один день и, наконец, добрался до неба. Там ему очень понравилось. Он везде погулял, не заметил, как стемнело. бала проголодался и решил возвращаться домой. Смотрит, а лошадь ушла, и дерево тоже не стало. На землю никак не спуститься, домой не вернуться. Тогда он вдруг вспомнил, что на небе есть свой бог-государь, и отправился на его поиски. Поискав немного, он увидел несколько башков, гоняющихся за вушью, Он подошел к ним и попросил еды, но они не обратили на него внимания. Тогда Бала стал просить настойчивее, и они ответили, «Разве ты не видишь? Мы сами истощали от голода. Сейчас люди редко приносят нам дары. Мы голодаем». Тогда он решил, пусть уж башки сами наслаждаются этим райским счастьем. Ухватился за сосульку и стал сползать вниз. Но кто же знал, что земля так далеко? По сосульке ни вверх не подняться, ни вниз не спуститься. Тогда он увидел, что на земле период жатвы, повсюду рисовая солома. Он поймал немного соломы и свил веревку, привязал к сосульке и стал дальше спускаться. Спускался три дня, но тут подул сильный ветер. Веревка оборвалась, и он полетел вниз только и услышал шлеп телом целиком вошел в землю снаружи одна голова торчит так прошла зима бала пел песни красным цветам и тут появился голодный волк и вцепился ему в ухо от невыносимой боли у бала открылось второе дыхание он стал отчаянно дергаться и выпрыгнул из земли схватил волка за хвост и стал мотать его во все стороны так его и убил вернулся домой а жена как раз только приготовила еду бала не говоря ни слова первонаперво съел целый котел еды и только потом все рассказал услышав его историю все присутствующие расхохотались начали расхваливать его на все лады говорить что он настоящий мастер рассмешить а бала сказал вам от моих шуток весело и работать радостнее А вот если богач услышит мои шутки, то непременно затрясется от страха. Эта история демонстрирует богатую фантазию, балаганчана, остроту его языка и ясность мысли. В форме шутки он подталкивает людей к идее о том, что рай не так уж и прекрасен, а среди людей хорошо. У бога больше всего коров и овец, а у балаганчана больше всего мудрости. Это произведение комедийного искусства демонстрирует богатство фантазии и невероятный талант народа к словесному творчеству. Анекдоты о Хаджи на Средине чрезвычайно распространены, они дошли до стран Средиземноморья. Известный итальянский писатель эпохи Возрождения Джованни Боккаччи изложил несколько подобных историй в Декамероне. Эти повествования – имеют широкое хождение в странах Средней Азии, а в Китае их знают уйгуры, казахи и другие национальные меньшинства Синьцзяна. Хаджана Средин является воплощением народной справедливости и мудрости, а также народным героем. Он простой и дружелюбный. У него достаточно и смелости, и смекалки, чтобы бороться, а это очень важно. Но и у хаджи есть свои недостатки, которые определяются историческими и социальными реалиями. Конечно, в сложных условиях межклассовой борьбы господствующий класс всеми силами противостоял распространению и влиянию повестей о хадже на средине. Помимо запретов имели место еще и всевозможные фальсификации, поносящие этого героя, например, в истории надеется лишь на свои способности говорится о том как хаджа научил собаку выхватывать мясо из рук других людей при этом он говорил я сам себе добываю мясо не верите спросите у собаки в повествовании рассказывают что в те времена хаджа на средин изображен хвостуном, а бег высокий чин у уйгурской национальности победителем в этой истории герои поменялись ролями в повествовании речи демона, происходит то же самое. Изначально история высмеивала проповеди муллы или имама, но позже стала высмеивать хаджу насредина. Тот факт, что хаджа превратился в муллу, образ которого обычно высмеивается, никак не вяжется с тем, как простые люди видят хаджу, поэтому очевидно является фальсификацией. Это клевета, которая не может быть признана народом. Итак, традиционные народные анекдоты распространены очень широко и играют большую роль в жизни народа. Это колкий и меткий кинжал для борьбы с врагами. Анекдоты сплачивают народ и получают его. Они словно лекарство, может быть, горько, но полезно. В то же время это и средство развлечения. Здоровый смех крайне необходим народу. Однако среди множества анекдотов Часто встречаются вульгарные и низкопробные. Некоторые из них сочинили мещане или скучающие писатели. Какие-то были придуманы продажными писаками, чтобы разогнать тоску господствующего класса. Необходимо, опираясь на научные исследования, провести границу между этими анекдотами и истинно народными, оставив наиболее яркие примеры. Искусство и эстетика комического в народных анекдотах. Содержательная и лаконичная форма повествования, обильное использование преувеличений и выдумок, приведение разногласий к наивысшей точке кульминации, а затем внезапное решение проблемы — все это помогает создать сильный комический эффект. Например, история «Котел умер», в которой Хаджана Средин говорит. «Ваш котел умер в родах», показывая тем самым безобразную сущность ростовщика, очень смешная. В течение долгого времени никто не выступал с критикой теории комедии Аристотеля. По его словам, комедия – это изображение худшего в людях. В целом это так, но к произведениям трудового народа не всегда можно применять критерии античной теории. Персонажи народных анекдотов разрушают рамки древнего понятия комедии. Это заслуживает внимания. В 1984 году мы выступили в Бергене, Норвегия, на конференции Международного общества по исследованию повествовательного фольклора с докладом на тему "Рассуждения об эстетической ценности народных анекдотов», который вызвал большой интерес как председателя общества Лаури Хонко, так и многих других ученых. Они посчитали эту точку зрения весьма обоснованной и поставили под сомнение западную теорию. Профессор Хонко сказал, «Мы, западные ученые, зачастую полагаем, что наши эстетические категории являются общеприменимыми. Фольклористам стоит уделить больше внимания этому вопросу. На следующей конференции которая состоялась в 1989 году в Венгрии, главным вопросом было исследование повествовательного фольклора с точки зрения эстетики и литературы. Прежде европейские ученые в основном занимались историко-географическими исследованиями, изучением происхождения и развития. Трудовой народ обладает очень богатым арсеналом литературных произведений. Однако массив текстов, еще недостаточно исследован. Но уже очевидно, что ранние эстетические и литературные теории довольно ограничены. Сейчас этой проблемой занимаются и западные ученые. Так профессор сравнительного литературоведения Калифорнийского университета в Сан-Диего господин Е. Вайлянь, выступая с лекцией в Пекинском университете, подчеркнул, что в западной теории литературы и искусства есть два ощутимых недостатка: первый — слишком мало знаний о восточной литературе; второй — недостаточно внимания уделяется народной литературе. Обратившись к анекдотам Ахаджина Средине, можно увидеть, какой колоссальной эстетической и научной ценностью обладает народная литература в нынешнюю эпоху социализма. Нам необходимо провести теоретическое обобщение, которое будет применимо ко всем плодам литературного творчества, в том числе к произведениям трудового народа, подойти к литературной эстетике с сугубо научной точки зрения.